Глава 16. Поздравляем! Вы убили огненный муравей, 213 штук. Уровень 67,83. Поздравляем! Вы убили огненный муравей и воин, 26 штук. Уровень 85,95. Поздравляем! Вы убили некросамку огненных муравьев. Уровень 180. Поздравляем. Получен новый уровень 112. Жизненная энергия плюс 100. Получено 10 свободных очков основных характеристик. Получено 3 свободных очка вторичных характеристик. Получено 2 свободных очка навыков. Поздравляем. Вы первыми убили некросамку огненных муравьев. Награда. Сила Духа плюс 2. Энергия Духа плюс 1. Поздравляем. Вы одним ударом уничтожили существ, общий уровень которых превышает ваш собственный в 150 раз. Это достижение раритетного класса. Достижение групповое. Награда слегка снижена. Вам предлагается награда на выбор. Выбор надо совершить в течение 24 часов, иначе награда будет аннулирована. первое Доступ к ауциону. Один слот сроком на один месяц. второе Кольцо раритетного ранга на ваш класс и уровень. третье Оружие раритетного ранга на ваш класс и уровень. Внимание! Вы умерли. На месте смерти вы теряете амулет хозяина локации и телепортов. На какой точке возражнения вы желаете появиться? Вы выбрали адские пустоши Центральная долина. Я ещё раз перечитал логи и всё ещё, не веря, ощупал шею и грудь. Но нет, никакого амулета там не было. Но, может, ещё не всё пропало? Когда нас оттащили под землю, в логах не было написано, что это данж. Значит, он сейчас лежит где-то там, под землёй. Тащили нас туда недолго. Возможно, его ещё можно найти». Брезак выжил, успев рывком уйти из облака газов. Уже отписался и зовёт обратно. Говорит, что там вроде безопасно. «Сейчас дождёмся, когда странник придёт в себя, и пойдём». Он говорит, что ему чем-то пробили дно глазницы и через неё высосли мозг. Не очень приятная смерть. То, что я убил вместе с нами и его обидчика слегка помогло. Старанник вроде оживает. «Идёмте!» «У нас пара часов осталось до конца сеанса. Надо попробовать разыскать твой амулет». Дорога была недолгой. Дошли быстро и остановились, раскрыв урты. «Это чего?» — спросил я у стоящего там резака, но тот только пожал плечами. «Не знаю. Я три раза это обошёл, но так и не понял». «А откуда это взялось?» Земляных конусов, стоящих здесь ещё десять минут назад, не было. Вместо них выселась гора, из сероватых шаров от полуметра до метра в диаметре, и издалека общий вид очень напоминал картину «Апофеоз войны» с горой черепов, разбросанных и сложенных перимендальной кучей. Здесь всё было один в один, только черепа были побольше. «Как вас утащили!» «Я десяток этих тварей завалил уже было за вами собрался!» «Как вдруг зверски загудела!» «Земля затряслась, и из всех нор, из всех отверстий в земле ударили мощные струи огня!» На несколько секунд здесь всё стало похоже на гигантскую газовую комфортку. Затем из-под земли стал доноситься оглушительный треск, будто заработала гигантская попкорница. Почва задоржала так, что я упал. Земля вздыбилась, разлетаясь из стороны, а из-под земли порез вот этот попкорн. Пишут, что это останки огненного муравья, но мне ж тут не верится. Я подошёл к ближайшему шару, пнул, услышав хруст, будто тот был сделан из пенопласта. Впрочем, и по весу тот был похож на плотный пенопласт. А судя по кускам хитина, прилипшим к поверхности шаров, на некоторых из которых проглядывали выпученные глазки или из которых торчали разбухшие усики, то это они и были. Интересно, из чего состояли их внутренности, которые взрываются подобным образом при обработке огнём? Неясно. И для чего нужно такое свойство тел? «Много для чего!» — показывает я рассуждал слух и Снегир решил мне ответить. «Здесь же кругом то лава, то кейзеры то ещё какая-нибудь фигня. Вдруг какой-нибудь прорыв лавы в муравейник. Один камикадзе засовывает голову в трещину, и хоп! У тебя уже в дыре пробка торчит, а остальные могут в это время спокойно их выигрываться». Я только покачал головой. Слишком фантастическое объяснение. Хотя здесь ни в чём нельзя быть уверенным. «Ладно, как бы то ни было, надо это разгребать». Разгребать завалы оказалось легче, чем это могло показаться вначале. Пенопластовые шары таяли не хуже любой другой добычи, оставляя в наших руках законный лут и монеты. Землю же, по большей части, вынесла и разбросала по округе попкорнным взрывом. Так что мы довольно быстро спускались в образовавшуюся в земле каверну. Час, и мы уже стоим на дне некогда огромного муравейника, рассматривая труп монстра, высосвавшего мозг странника. В таком сильно поджаренном виде понять, как он выглядел при жизни, было сложновато. Смесь поджаренного муравья и дохлого, заключенного в броню муравьеда, со множеством торчащих во все стороны хватательно-убивательных конечностей. Обгорелая голова, уныло повесив обгорелый хоботок, взирала на мир двумя-тремя десятками пустых глазниц. Лишившись глаз, они стали похожи на сопла реактивных установок, нацелившихся в несправедливые небеса. Резак, долго не рефлексируя, всадил в тушу свои кинжалы, скрывая её от головы и до начала скорпионьего хвоста, выпуская наружу слегка дымящиеся потроха. Туша исчезла, и рога радостно просиял. «О, уровень разделки поднялся! Бро, держи бонус!» Резак поднял за хоботок, оставшуюся лежать на земле голову, и протянул её мне. Несмотря на вытекающую из неё мерзкую слизь, я не стал отнекиваться. Прошлая голова демона-погонщика ушла за двадцать три полновесных золотых монеты. А это выглядело куда интереснее. Но больше всего мне обрадовало не это а яркая алая искорка, блеснувшая из-под завалов земли и прямо подрастающей тушей босса муравьёв. Значит, как я и чувствовал перед смертью, монстр завис как раз надо мной. И когда сработало заклинание, накрыл своей тушей потерянный амулет телепортации, не дав завалить его упавшим сверху грудом земли. «Повезло». Я поднял его и отход. «Возвращаемся к камню возрождения. Слишком много всего у нас навалилось. Надо разобраться с этим в спокойной обстановке». «Поздравляем. Вы нашли амулет хозяина локации телепортов». потягивая жба на пеничести квас, я в третий раз перечитал последний пришедший лог. Затем еще раз посмотрел на цепочку с амулетом. «Амулет хозяина локации телепортов». Никакой отметки, что амулет украден, не наблюдалось. «Значит ли это, что, потеряв и снова найдя этот амулет, он перестал бы для меня краденным?» «Судя по логам, да». Я перестал тянуть резину, зашел и, слегка помущавшись, отдал 120 золотых за два камня привязки. «Внимание! Вы действительно хотите привязать себе амулет хозяина локации телепортов? После этого продажа, потеря и передача предмета будет невозможна. Привязать? Да? Нет?» Выбрал положительный ответ и с облегчением увидел появившийся значок привязки. «Фуф, отлично!» — повторил процесс с кошельком, который нельзя обворовать, и довольно потёр руки. «Живём! А что там у остальных?» Резак, закинув руки за голову, дремлет на каменной скамеечке. Фло суетится с ужином, Снегирь разбирает кучу полученных с муравьёв различных министряков, Странник, тихо ругаясь, пытается заклепать попорченную керасу. Я даже не знаю, как к ней подойти. Это же раритетка. У меня уровня кузнеца не хватает даже, чтобы осознать проблему. Это правильно. Тебе начинать надо с простых кинжалов каких-нибудь, а не с раритетной брони. Давай сюда, не мучайся. Обратимся к специалисту. Броневой Добрыни. Здорово, брат-кузнец. Тебе сегодня необычайно повезло. У тебя есть возможность поработать с раритетной броней Необходимо её отремонтировать. Оплата 200 золотых монет. Крайне щедрое предложение, я, конечно, согласен. Отлично, Кираса на аукционе, жду денег. Каких денег? Как каких? 200 золотых за возможность поднять свою профу на новый уровень. Это небольшие деньги, ты из нас только утром выкачал. Рехнулся. Ты хочешь, чтобы я платил за возможность поработать? Так точно, о мой догадливый юный друг. 50 золотых и не медиком больше, или ищите другого идиота? Ладно, уговорил красноречивый только из к твоему кузнечному таланту. Пусть будет пятьдесят». Блямкнула, сигнализируя о приходе денег, и отдал добро на отправку керасы с пометкой «Ремонт» сроком на восемь часов и подмигнул страннику. «Сутречка будет, как новая. Снегирь, у тебя там что?» «Да мелочевка всякая. В основном жвала, глаза, усики. потрохов нет. Хотя, как ты сказал, их на оке больше всего». «Видимо, муравьёв этих никто, кроме нас, поджарить не пытался, превращая внутренности в разбухший попкорн». «Видимо. И, к сожалению, мы не единственные их фармим. Где-то они ещё проживают. Поэтому за обычных из ветеранов нам достижения не дали. Отметили только убийство босса». «Впрочем, предложение не такое большое, и цены вполне приемлемые. Первая ювелирка для пэтов продалась за 50-100 золотых, Поэтому три слота оставим исключительно для неё. Один для всякой сячины, и пять новых на здешние богатства пойдут. Давай по десять единиц всего, что набрали, буду выставлять на продажу». Взял переданной флорой бутер с ветчиной и кусочками помидоров и начал закидывать слоты на АУК. К концу этого занятия мы остались не одни. Парни, попрощавшись, убыли в реал, а целительница, расстелив ковёр, прилегла рядом со мной. Я спать пока не собирался, облокотившись на многострадальный баул с ветками адского куста, включил стрим-лапочки и залез в скриншоты, перенося присланные подругой Резака рецепты себе в записную книжку. Больше всего мне хотелось создать эликсир, нейтрализующий негативное воздействие на меня, моих же собственных заклинаний. Но основой для них служили лепестки адского первоцвета, напоенного моей же кровью. Однако добыть его сегодня не удалось. Можно пока попробовать что-нибудь простенькое, из вездесущих веток адского куста, например. Пара их кусочков полетела в ступку, и началась нудная процедура перетирания их в порошок. Сделал экран стрима поярче и развернул пошире. Работать с веточками это не мешало, зато существенно улучшало вид, состоящий из разрушенной беседки и непроходимых зарослей кустов. На экране крутился симпатичный, но достаточно простенький, полный, ладный доспех а невидимый диктор что-то бубнил про его достоинство и как он усилит всеми любимую лапочку в предстоящем сражении. Да уж, ей придётся постараться, чтобы перебить тот контент, что предоставляли мы. На её уровне сильно зрелищных противников немного. Я высыпал получившийся порошок в миску, залил водой, поставил на спиртовку, закинул следующую порцию веток, начал перетирать их. Тем временем гнусавый ведущий оповестил, что, несмотря на то, что доспех и так необычайно прекрасен, но специально для звёздной клиентки, гейм-дизайнеры, создали для него специальный скин, который хоть и оставляет все параметры доспеха неизменными, но придаёт ему более прекрасный и эстетически выверенный стиль, в котором королева шоу будет выглядеть потрясающе. Тем более в этот день прихода Большой Луны. Я подумал что они его сделают абсолютно прозрачным, но ошибся. Стрим, наконец, начался. Камера показала большой, пологий холм, заставленный тёмными, покосившимися надгробиями. Кое-где вместо них были просто холмики с заросшей травой. Кое-где в холмиках торчали обычные палки с привязанной к ним косой перекладиной. Стандартное заброшенное кладбище с покосившимся склепом на самой верхушке холма. Над холмом... Прикрывая сияющую в небе спиральную галактику, поднималась большая, раз пять больше нашей земной луна. Будто залитая засыхающей кровью, она обогревела, зависнув над горизонтом. Камера быстро взлетела, показывая вид на кладбище сверху, облетела вокруг и вернулась на место. и отвлёкся, снимая снадобья с горелки, а когда вернулся, она была уже здесь. Похоже, камера начала снимать сцену, воткнувшись в одну из лапочкиных ягодиц но теперь она удалялась в походкой модели, усердно покачивая этими ягодицами в такт движения. Меч и щит у неё имели стандартный вид. А вот доспех дизайнеры значительно переработали. Видимо, действительно, наши видосы было трудновато перебить по зрелищности. И лапочка растворалась как могла. Доспех стал выглядеть совсем по-другому. Тонкая блестящая полоска шла змейкой по всему телу, будто девушку неплотно обмотали золотой изолентой начиная от шеи и кончая ступнёй левой ноги. На бёдрах бахрома из тонких серебристых цепочек, на ногах золотые туфли, на высоченном каблуке. Небось, тоже обновлённый скин каких-нибудь латных сапог. Рядом, ластясь о привлекательной конечности, шествовала угольно-чёрная пантера. Можно сказать, ещё котёнок, но широченные лапы говорили о том, что из неё вырастет знатная зверюга. Под кровавым светом встающей луны Всё это великолепие выглядело очень живописно и привлекательно. Умеет же, зараза, мозги людям запудрить. Высыпал получившуюся пудру в новую миску, поставил на огонь. Процедил первую порцию, залил в бутылёк. Теперь нужно дать 10 минут отстояться, затем необходимо будет слить сверху жидкость, оставив остаток, и на этом зелье должно быть готово. Отложился в сторону, вновь взявшись за ступку и вернувшись к стриму. Там, на холм, забиралась уже вся давешняя компания, состоящая из одних девушек в сопровождении двух молодых волков. Видимо, ещё кто-то из группы решил обзавестись питомцами. Наверняка они им понадобятся. Вон, трава на кладбище уже начала спучиваться, выпуская наружу покрытые грязью скелеты. Идущая впереди лапочка не стала дождаться, пока первый скелет окончательно выберется наружу. Эффектным ударом меча, снеся ему голову, Черепок, лязгая беззубными челюстями, покатился по траве и хрустнул под руками выбирающегося из-под завалившегося на практически из зомби. Это будто послужило сигналом, и весь холм ожил, разродившись десятком неупокоённых мертвяков. Они выбирались из-под земли со всех сторон, вокруг вторжившихся в их вотчину людей и даже среди них. Лучница, как заведённая, опускающая свои стрелы в поднимающихся зомбаков, вскрикнула, когда вырвавшаяся из-под земли рука схватил её за ногу и потащила вниз в образовавшуюся там полость. Лучница провалилась по колено и смогла вырваться только с помощью своих подруг. Но пока они занимались спасением рядового Улилу, большая часть метриков оказалась на свободе и немежкая начала окружать игроков. Я помешал в миске, начавшую закипать в варево, жалея, что у меня нет попкорна. Зрелище обещал быть занимательным. Секунду подумав, залез на аук и через минуту уже оглашал сгустившиеся сумерки хрустом взорванной кукурузы. В поле боя оглашали визг забиваемых волков и хрустых костей. Бедные животины отважно бросились на защиту своих хозяев, но не рассчитали силы, попав под сокрушительные удары кулаков зомби. Первому сразу переломили хребет, добив его двумя ударами, раздробившими череп. Сарому повезло меньше. Зомби оторвал волка от своей ноги, которую тот пытался перегрызть, и зашвырнул назад, в гуще поступающих мертвяков, откуда ещё долго доносился вой и виск раздираемого животного. Аппетит тут же пропал. Я отложил попкорн, начав заочно хоронить и Лапочку, и её боевых подруг. Однако Лапочка ещё раз напомнила, что, имея бабло, в игре можно творить много чего, на что твоих силёнок пока не хватает. Поняв, что немного увлеклась продвижением вперёд, предводительница вернулась к своей группе, раздавая непонятные указания. «Сиум, право-лево! Огонь! Вода на зомби! Идём на прорыв!» Две объёмные бутыли, ударившиеся о землю, разлетелись, растекаясь и вспыхивая, отгораживая отряд с двух сторон огненными стенами, добавив залитой кровавым светом картинки живых отблесков мечащегося огня. Другие бутыльки, светящиеся еле заметными голубоватыми отцветами, полетели в особо густую толпу, подпирающую отряд снизу по склону. Не зная, что там была за вода, по действию было больше похоже на сильную кислоту. Плоть на зомби от её воздействия буквально потекла, сползая целыми пластами, обнажая кости. Но и те они остались неповреждёнными, пошли белым паром, будто их облили кипятком на сильном морозе, начали крошиться и осыпаться. Пара зомби буквально на ходу рассыпалась на части. Десяток тварей лишился плоти, конечностей и даже голов. Но продолжали наступать на защищающихся. Камера скользнула со сгнивших лиц на внушительные сиськи-лапочки, перетянутые тонкой золотой полоской. Чем меня, несомненно, порадовало. Но скоро этот приятный вид закрыли руки, прижавшиеся к груди в молитвенном жесте. Не знаю, кому она там молилась, но это сработало. Верхнюю часть холма осветила, будто прожектором. Попавшие под свет скелеты и зомби остановились, поднимая безглазые черепа вверх и застывая, будто окаменев. Но нет. Налетел небольшой ветерок, и застывшие скульптуры рухнули, просыпаясь невесомым пеплом. «Эффектно. Если нарвёмся ещё раз на мертвяков, надо будет не забыть помолиться о богине жизни. Может, тоже поможет?» Перелил содержимое бутылька в финальную мензурку. «Поздравляем! Вы создали неизвестный эликсир с неопределёнными свойствами. Замечательно. Пять минут моей игровой жизни прошли даром. Хотя... Я ещё раз посмотрел на ритмично подрагивающиеся сиськи лапочки, сцепившиеся в ближнем бою с закованную ржавую броню рослым скелетоном. Хотя, может, и не совсем зря. Увеличил изображение на экране, перелил второй настой в бутылку, поставил третий на огонь и начал перетирать четвёртую порцию веток. Тем временем, несмотря на стены огня и другие ухищрения, толпа нежити, пусть и знатно поредевшая, продолжала отдавливать пати к верхушке холма, причём неизучей лучницы уже в их рядах не было. Видимо, пока я занимался самогоноварением, её успели прикончить. Впрочем, и остальным осталось уже недолго. Бутыль размером чуть ли не с полведра рухнул среди рядов нежити, вспыхнув яростным пламенем, охватывая сразу большую часть пошатывающейся не совсем живой братьей, но было поздно. Один из скелетов, использовав какой-то из разновидностей рывка, вдруг оказался прямо рядом с группой девушек. Его зазубренный ржавый двуручник рухнул на шею хилой волшебницы, одним ударом отсекая ей голову. Та картина взлетела вверх по широких дуге, упав на руки завизжавшему лекарю. Тело, фонтанируя струями крови из перебитой шеи, пару секунд постояло неподвижно, а затем мешком повалилось на чёрную землю, Призжала её подруга недолго. Из огня вышел полыхающий, как факел, зомбак и хуком справа вломил ей прямо в висок. Виск как отрезала. Глаза лекаря сошлись к переносице, колени моментально подогнулись, и девушка рухнула на колени. Зомби вознёс руки к небесам и обрушил на её голову двумя руками фирменный удар. Послышался отчётливый хруст шейных позвонков. Горло разорвалось, и голова откинулась назад, ударившись затылком о спину. «Жесть какая-то! Хотя мне недавно самому ребра из груди вырвали!» Зомби победно поднял руки и тот же начал заваливаться на труп целительницы, буквально разваливаясь на части от сжигающего его огня. После этого в боевом состоянии остались только двое — Рога и сама Лапочка. «А, нет, поправочка, Роги уже нет!» Она врубила свой рывок, целясь за спину скелету, когда он поднял свой меч. Заворачивая четвёртую партию веток, я не рассмотрел, что точно произошло. Только вот тело Роги оказалось за спиной скелета, а голова осталась лежать, где раньше, взирая на кровавую луну, остекленевшим взором синий глаз. Лапочку это не остановило. Она крутилась, как волчок, принимая сыплющиеся со всех сторон удары на щит, отекая мечом конечности и головы, нежелающим угомниться противником. Честное слово, с удовольствием пожал бы руку геймдизайнерам, поменявшим скучный доспех вот на это. После тяжёлого дня посмотреть, как в этом одеянии при каждом движении подрагиваются лучшие части девушки. Настоящая вслада для глаз уставшего бойца. Вот противников у неё осталось трое, вот двое, один. Эффектным ударом лапочка снесла ему голову и остановилась тяжело душа. Это зрелище достойно особого рассмотрения, но долго длиться ему было не суждено. Девушка только успела, что активировать эликсиры восстановления и вытащить из сумки знакомый свиток воскрешения, как из-под земли выплыл призрак, встав чуть ли не нос к носу с поладиншей, озаряя лицо мертвыми холодными бликами. Свиток воскрешения выпал из рук, а появившийся в них меч взился вверх, вошёл в живот призраку и, пробив тело насквозь, показал своё жало из его макушки. Призраку на удар меча был начхать, Он, естественно, широко разделил пасть, пившись призрачными клыками прямо ей в лицо. Невидимый, но присутствующий шлем спас девушку от неэстетичных шрамов. Но от полёта не спас ни он, ни полный лапный доспех, замаскированный под элитную золотую изоленту. без призраком и лапочкой, будто шаровая молния взорвалась, отбрасывая её далеко назад. полыхнуло так ярко и так резко, что я половину мензурки с готовящимся эликом расплескал помянув по матери разных жопастых стримерш. Жопастая стримерша тем временем просиживать её не стало Бодро вскочила на ноги и тут же замерла. Ещё десяток призраков появились из-под земли, окружая со всех сторон и не спеша подплывая к ней. Я замер с поднятой ступкой, глядя, как пробка вылетает из горлышка очередного бутыля, и на лезвие меча льётся нечто, похожее на ртуть или на жидкое серебро. Кровавая луна блеснула на жидком металле, а затем девушка на секунду размазалась в воздухе, сделав один широкий круговой удар. Призраки на миг замерли, а затем со слитным предсмертным воплем исчезли, оставив на чёрной траве десяток светящихся пятен протоплазмы. «Чтоб тебя черти драли!» — пробормотал я, рассматривая на своей мантии такие же многочисленные, но не светящиеся пятна от различной микстуры. «Рот как резанные Второй элик испортил!» Я замолк. Ибо моё проклятие начало сбываться. Из скособочившегося склепа метнулась чёрная тень, и лапочка выгнулась от боли. Четыре чёрных от засохшей крови когтя вышли у неё из-под груди, а за спиной начала подниматься чёрная человекообразная фигура. Вторая лапа не спеша пристала длиннющие когти к шее девушки и одним движением практически отрубила ей голову. Затем тень метнулась в склеп, улакивая тело девушки за собой. Экран потемнел, по нему побежали информационные строки. «А что? Никто не говорил, что жить будет легко. Надеюсь, ее утащили, чтобы просто сожрать», — пробормотал я, вырубая стрим. «Поздравляем! Вы приготовили средний эликсир кровотечения. Снимает любой дебаф кровотечения, до среднего уровня включительно. С переменным успехом ослабляет более сильные виды кровотечений. Рецепт записан в вашу книгу алхимии. Прогресс навыка алхимии плюс два». Алхимия 20. 9 из 100. О, вторая попытка таки сработала. Отлично, надо будет науке узнать цену этих эликсиров. А то, может, ингредиенты можно выгоднее продавать, чем с Америки. Удачная попытка подстегнула мои засыпающие нейроны вместе с синапсами, и я хлопнул себя по лбу. Надо же еще награду выбрать за достижение, а то их уже три накопилось, а я и не почесался. С первой раритеткой я разобрался быстро. В принципе, боты себе уже купил, но я так долго хотел нормальную обувь, что, не задумываясь, выбрал сапоги. Те назывались «сапоги-скороходы», и кроме добавления кучи статов к моим профильным характеристикам, ещё увеличили скорость передвижения на 30%. Зачем это волшебнику, я так и не понял, но меня и оставшиеся параметры удовлетворили больше, чем достаточно. Так что пусть будет. Второй выбор был между доступом к ауку, кольцом и оружием. Аук сразу мимо, а вот с оружием сложнее. Если бы знать, что дадут, топор или посох. От посоха на сотый уровень я бы не отказался, но... Но выбрал кольцо. Нормально у меня оно только одно, а повесить можно восемь. Так что еще одно точно не помешает. А вот с легендаркой я поднапрягся. В этот раз выбирать опять надо было в темную что не облегчало дело. Но, предположим, взрыв — это заклинание массового поражения, стоит под тысячу маны, и использовать можно раз в час. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. С другой, у меня уже есть для таких случаев имплозия. Легендарное оружие — это мечта любого игрока. Любого, кроме магов, которым в связи с их эксклюзивной прокачкой может выпасть топор. Я немного подумал и ткнул в умение. «Поздравляем! Получено новое умение легендарного ранга — э, Какое лидерство? Где умение камни превращать в золото? Или писать эликсиром молодости? Полная неуязвимость в конце концов! Что за лажа?» Я чертыхнулся, сполз вниз, прижимаясь к сопящей флоре, и заснул под цветом восходящей кровавой луны.